Оленька, читала ваше письмо и думала, какая же красивая у вас душа, и какой же вы милый, светлый и позитивный человек. Оленька, я уверена, у вас обязательно получится все, что вы задумали, и в вашей жизни еще появится взаимная и такая же чистая и красивая, как и вы сами, любовь. Никогда не бойтесь одиночества. Если вы дадите ему понять, что у вас на него просто нет времени, оно никогда не зайдет в дверь вашей квартиры. Уж мы-то с вами хорошо знаем, что женщина, излучающая счастье, это настоящий магнит для мужчин. Оленька, я знаю, что вы достигнете очень больших высот. Я и мои читатели будем по праву гордиться вами. Оленька, сейчас вы одна, потому что вы достойны большего. Отношения с вашим бывшим измотали вас окончательно, и сейчас вам нужна передышка для отношений, в которых вы бы не только отдавали, но и получали взамен. И как бы это ни было цинично сказано, Получать вы должны больше, чем отдавать. Любовь должна приносить радость и созидание, но не боль и разрушение. Отдавать тепло своей души нужно только достойному мужчине. И при этом никогда не стоит забывать о самоуважении и чувстве собственного достоинства. Увы, но мужчины не ценят тех жертв, на которые идут женщины. Ошибка многих девушек и женщин состоит в том, что очень часто они думают о том, что в их жизнь придет мужчина и сделает их счастливой. Но ведь никто никому и ничего не должен. Счастливой можно быть как с мужчиной, так и без него. Просто у счастливой женщины намного больше шансов завладеть сердцем мужчины, чем у той, которая привыкла быть жертвой. Оленька, прочитала ваше письмо, и на сердце стало так легко и приятно. Я рада, что в этом безумном мире мы с вами нашли друг друга. И обещаю вам, что пока живу и дышу, никогда не расстанусь с писательством. Я буду писать до тех пор, пока хотя бы одному человеку на этой земле это будет нужно. Я вас очень люблю и желаю вам, чтобы на вашем жизненном пути встречались только замечательные, милые, добрые и отзывчивые люди. Пусть судьба будет к вам всегда благосклонна. Пожалуйста, не пишите на мой старый ящик. В связи с тем, что я поменяла издательство, он больше не существует. Отправившие письма на старый ящик, знайте, я не смогу их получить. У меня больше нет к ним доступа. Мой бывший издатель, после нашего с ним развода, стал делить имущество вплоть до кастрюли, попытался даже забрать самое дорогое, что у меня есть, читательскую любовь. Но это оказалось ему не по зубам, потому что вместе мы сила, и нас с вами разлучить невозможно. Дорогие мои, пишите мне на новый абонентский ящик и заходите на мой сайт шилова.аст.ру. Это потрясающе красивый сайт, убедитесь в этом сами. Там царит добрая и дружелюбная атмосфера. Туда заходят замечательные люди, которые знакомятся, дружат, поддерживают друг друга, переживают вместе все трудности, беды и горести, а также играют свадьбы. Уверяю вас, что такой атмосферы вы не найдете ни на одном другом форуме. Я очень часто захожу и общаюсь на сайте со своими поклонниками. Я всегда буду рада нашему с вами виртуальному общению. Приходите в гости, я жду. И еще. Будьте внимательны. Мой старый издатель никак не может смириться с моим уходом, а его алчность не знает границ. Уж очень он любит воевать с женщинами, это у него просто в крови. С мужчинами он не воюет принципиально. Он любит разные весовые категории. Теперь в моей бывшей обложке он будет одевать книги других авторов в надежде на то, что читатели будут их покупать. Я не имею к этому никакого отношения. На книгах он ставит пометку, что это подарок для моих читателей. Это не подарок, а нечистоплотность и желание заработать на моем имени. Поэтому будьте бдительны и смотрите, чье имя написано на обложке. Не поддавайтесь на провокации, остерегайтесь подделок. «Я ушла из этого издательства», и все мои книги теперь будут издаваться в новых роскошных обложках. Если вы напишите мне по адресу 129 085 Москва, абонентский ящик 30, знайте, что ваше письмо обязательно попадет в мои руки. С нетерпением буду ждать. Любящий вас автор Юлия Шилова. Ответы на письма. Первое. Юля, я просто выживаю в этой жизни. Я родилась в провинциальном городке в семье рабочих. У меня было счастливое детство и юность, когда я окончила школу. Внезапно умер мой отец от рака поджелудочной железы.